несмотря на напряженность политической борьбы, а в Европе преображался радикально. Внесение же антропогенных моментов в рельеф Египта в XIX веке, прорытие Суэцкого канала, связано с проникновением туда европейских народов, французов и англичан, а не деятельностью аборигенов, филахов. В Англии XVIII века, потом у сумору, овцы съели людей при начинающемся капитализме, а в Монголии XIII-XIV веков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 А в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II. Отсюда следует, что закономерность лежит в другой области.